Глава двадцать шестая Шепот пепла После бесед с ним я смог избавиться от ложных догадок и собрать полученные знания в единый трактат. Есть три условия, определяющие силу Примааля. Они разные по значимости, и я запишу их в порядке убывания. Первое — степень таланта, второе — сила мысли и воображения, третье — состояние тела и духа. Я сумел развить в себе второе и третье. Это позволило добиться видений, но влиять на физическую материю я так и не смог». Истинные примали способны создавать многое из ничего, но они не стремятся узнать, откуда это взялось. Колдовство, магия — вот и весь их ответ. Память прималей хранит знания о составе любой частицы, и это огромная ноша, способная свести с ума. Человеческий мозг слишком хрупок и ограничен, Ему проще принять, что появление воды из водорода и кислорода — волшебство, а усиление ветра контрастом атмосферных давлений не иначе, как призыв силы мертвых. Волжба Прималей интуитивно и действует на основании закона о силе мысли, ибо мысль есть направляющая энергия. Прималь формирует убедительные желания, подкрепляя его воображением. Это служит силовым толчком для того, чтобы найти заложенные в него знания и нужные схемы, открыть резервы для создания вещества или явления и воплотить задуманное. Подобные механизмы срабатывают независимо от Прималя. Сам он ничего о них не знает, лишь догадывается — в виде изменения пространства вокруг. Не будь у этой способности ограничений, примали могли бы стать божествами. Но редко у кого дар проявляется сильно. К тому же умение влиять на мир требует большую оплату, ибо вредит владельцу. Меняя пространство и сливаясь с ним, мы открываем ему доступ в собственное тело, и позволяем инородным частицам проникать в жизненно важные системы и органы. Это нас и губит. Из книги «Летопись Прималя» отшельника Токолама Архипелаг Большая коса, остров Валаар, пустыня Хасишан, 13-й трит 2019 года от рождения черного солнца. Гейзерное поле, объятое на закате дымкой пара, то и дело взметалось к небу и словно бы оседало на нем чешуйками облаков. Белые столбы вырастали на высоту многолетних деревьев, раскидывая во все стороны брызги кипятка. Кругом текли грязевые ручьи, темно-красные из-за примеси глины. «На подземную деревушку похоже», — присвистнул Элиас, — «как будто дымок из труп идет». По-моему, здорово. Астра не разделял его уютных чувств. Не радовало даже тепло, от которого по телу хлынули мурашки. Где-то там, за пеленой вечернего тумана, скрывалось жертвенное ущелье. Еремил считал его каньоном, вымотом давно иссохшей рекой. Он говорил, что стены разлома, похожи на стопки цветных тканей. Они состояли из множества слоев — красных, желтых, коричневых и оранжевых — во всем многообразии оттенков. К краю пропасти примыкала каменная гряда, где примали прятались в чернодни. Астра ожидал и боялся увидеть ее. — Теплый, благодать! А точно ее пить нельзя, эту воду? Кипяченые же! — Можешь выпить один раз и на всю жизнь, — мрачно процедил Астры. «Это почему на всю жизнь?» — не понял Элиас, шмыгнув красным носом. «Потому что мертвые пить не хотят. Знаешь, парень, у меня твоего кислого нытья уже оскомина на зубах. Может, мне тебя посадить вон в ту бурлящую лунку для бодрости? Проваришься, порозовеешь — на человека станешь похож». Астров вздохнул. Он и сам не понимал, что с ним творится. «Прости, Элиас». Мне совсем не радостно. Я заметил. Парень высморкался, удобнее перехватил культи Астра и, пыхтя, продолжил путь. Вскоре темное пятно впереди приобрело очертания невысоких скал. Астры прокусил губу до крови. Почему ему так плохо от этого места? Почему так страшно? — Почти привал! — воскликнул Элиас. — Наконец-то! Я дожил! — и он ускорился насколько мог а калека с ужасом наблюдал как позади валунов лопнула и начала расти трещина пропасти парень ты мне руку проткнешь своими пальцами чего так вцепился скорчился Эляс. — прости астрой опомнился и ослабил хватку держи ты меня за шею уже придушил бы это неприятно знаешь ли прости бездумно повторил калека и закрыл глаза Он понял, что вот-вот сойдет с ума от нахлынувшего ужаса и проник сознанием в чувство спутника. Там было спокойно и радостно, хотя очень устало. Калека немного успокоился, но не решался посмотреть на ущелье. Каждый шаг приближал его. Скоро разъявленная пасть будет у самых ног Элиаса. — Не такое уж и жуткое место! — выдохнул тот, остановившись. Пропасть как пропасть. Хотя я-то не порченный. Мне, наверное, и не так страшно. — Не подходи к краю, — попросил Астры. — Отойди оттуда. — А я и не у края, — удивился Эляс. — Тут шагов двадцать до него. Ты куда смотришь? Астры заставил себя открыть глаза и увидел разноцветные слои наносов. Они ширились... и придвигались, затмевая сизую даль, поросшую редкими кустами. Пропасть хотела проглотить его, слезнуть с твердой почвы. Она расползалась и лезла обрывом под ноги. — Отойди еще, — взмолился Астры. — Отойди! — Да что ж ты такой духом слабенький, — возмутился Элиас. — А вроде прималь. — Ладно, пошли, пещеру поищем. И он побрел к скалам. В полутьме убежища... олека пришел в себя. Отсюда жертвенного ущелья не было видно, и он успокоился, применив силу голоса. Перед черноднем путники успели запалить костер и зажарить пару ящериц. Элиас даже упал на одну, чтобы не сбежала, причем вместе с астры. И как только ребра не переломал. — Слушай, я давно спросить хотел, а сколько тебе лет? — спросил он за едой. — Думаю, мы примерно ровесники. Элиас поперхнулся хрустящей лапкой. — Шутишь? Я думал, тебе лет двенадцать. Ты же... ты же и не весишь ничего почти. — А то, что я прималь, в двенадцать лет тебя не смутило? — нахмурился Астры. — Избирательно ты удивляешься. — Ну, я мелким был, когда первый странный сон увидел, — пожал плечами Элиас. Если бы сразу начал учиться, наверное, тоже бы так мог. А я же поздно спохватился. Только что считай. То есть без ноги ребенок прималь посреди пустыни для тебя в порядке вещей, а взрослые нет?» — подытожил Астра, обсасывая пальцы и тут же сплевывая от невыносимой горечи, скопленной на них поцелуями хасишан. «Зря ты так. Я в первые часы поражался тебе прямо до одури. Но у меня лицо не приспособлено столько удивлений показывать. Так и глаза вывалиться могут, и челюсть свинтиков сойти. Поэтому и не рискнул. А теперь это уже позабылось. Вот я и удивился тому, что поновее. Так почему не растешь? — Потому что цель совести, — неохотно сказал Астры. — Безногие все такие. Наверное, чтобы нас легче было носить. — Да, будь ты хоть с половину меня, я бы тебя не упер, — согласился Элиас, вороша тлеющие угли. Его лица не было видно в надвигающейся темноте. — Что ты будешь делать после затмения? — спросил Астри, боясь услышать ответ. Этот вопрос терзал его не меньше ущелья и был задан поздно, хотя возник давно. — Подожду тут Прималя и пойду с ним обратно. «Заодно научусь чему-нибудь по дороге». Астра от нервозности сломал палочку. «А если не возьмет?» «Возьмет. Куда он денется от такого хорошенького меня?» — весело пообещал Элиас. «У меня ямочки на щеках, когда улыбаюсь. Ты знал?» «Зачем ты, Прималю?» «Да хоть ради рыбы. Уже не помнишь, какие я на реке чудеса творил. У нас до сих пор много осталось». — На три день хватит, особенно если, как сегодня, ящериц лопать побольше. — Прималя может долго не быть, так и умрешь без воды, — сказал Астры, чувствуя, как совесть царапает ему грудь, медленно превращая нутро в ошметки. Он хотел, чтобы Элиас остался и помог найти Сину, а не ушел с другим Прималем, поэтому пытался переубедить, но заставлять его было неправильно. как и уговаривать, как и пугать. — Да ты не переживай, — отмахнулся тот и принялся тушить костер, разбивая угли на искрящиеся брызги. — Сейчас почти зима. Самый сезон для них. Раз в три день точно кто-нибудь заявляется. Если что, пойду к реке и подожду там. Я бы с тобой дальше потопал. Но, ты знаешь, умений у меня от твоих уроков не прибавилось, только спина разболелась. а зиму легче в родных местах проводить, да и не с безногим порченым на закорках. Уж не обижайся». «Не обижаюсь», — глухо сказал Астра, глядя, как Элиас закрывает проход в пещеру сбитыми в щит деревяшками, наследием ночевавших здесь прималей. «Но ты уж очень спешишь. Сразу все не получится, надо много тренироваться». «Значит, в другой раз этим займусь». Без тени огорчения отозвался Элиас. — По чесноку говоря, я как-то расхотел уже прималем быть. Натерпелся, знаешь ли. А с тобой я больше из-за воды шел. Дальше нам не по пути. Я бы сразу у реки остался, но там людей труднее найти, а тут уж точно не пропущу. Калека закрыл глаза, уговаривая себя не думать о пропасти и о предстоящем одиночестве. Он рисковал не успеть добраться до Зехмы, опередив снег. Теперь бесполезно искать сестру с помощью духа. Она слишком далеко, и дотянуться уже не выйдет. Ущелье дурно влияло на Астре. Сердце сдавливало от непонятной боли. Он долго ворочался, потом не выдержал и беззвучно заплакал по тем, кому не довелось получить скорби. По братьям и сестрам... чьи жизни оборвались совсем рядом. Калекая слышал тихий шепот пепла, осевшего на камнях и слоистых стенах, где покоились тела. Души навсегда рассеялись в песке и трещинах, в мочалках сухой травы и тумани. Толпы брошенных детей окружили астры. Они не корили его завезение, просто радовались брату, рассказывали свои мечты о непрожитых жизнях, Гладили сквозняками, забивались под пальцы горькой пылью и грустили о тех, кому предстояло присоединиться к ним. Они шептали, заполняя уши несвязанным многоголосием. — А может, это ветер? — шутил над калекой. Астро корчился, становясь все меньше, втискиваясь между камнями, как жук перед бурей. Цель поедала его. Он здесь, но ничего не сделал. Он жив, но никому не помог. Будут новые смерти. Пепел осядет на дно ущелья множеством свежих слоев. Астра ненавидел это место. Черное солнце родителей, примали и самого себя. Тысячи чувств клокотали в нем, словно вода в гейзере, но он источал только жалкие брызги слез. не в силах обрушиться яростным ливнем на головы тех, кто избавился от собственных детей. Сутки прошли томительно и бессонно. Астра так измучился, что на исходе затмения не смог продолжить путь и решил остаться в убежище еще на одну ночь. Элиас радовался, кормил его рыбой и ненавязчиво просил воды. Под утро Астра, наконец, задремал, и шепот мертвых стал оглушителен. Калека проснулся, когда плотную завесу сбивчивых слов прорвали настоящие живые голоса. Они напугали призраков. Души спрятались на дне оврага, и в щелях каменной гряды стало тихо. Астра растолкал Элиаса и зажал ему рот ладонью. — Ты слышишь? — спросил он. Парень не сразу сообразил, чего от него хотят, потом подскочил, ударившись макушкой о низкий потолок. Даже не ойкнув и не прикоснувшись к ушибу, он толкнул щит и вывалился наружу. Астра остался в убежище, ему не нужно было видеть, чтобы знать, это примали. Их пятеро. На каждого по родителю и ребенку всего пятнадцать человек. Мертвые плакали. На дне ущелья и просили ветер уложить их так, чтобы братьям и сестрам было не больно ударяться о зим. Астр погрузился в тяжелое мрачное оцепенение от культей до кончиков вздыбленных волос. Он не мог пошевелиться и зажать уши, чтобы не слышать звук падения. — Ого! — выдохнул Эля, оснагнувшись. — Там целая толпа. Вот везение. Я знал, что зимой они группами... Ходят, но чтобы сразу столько... — Ну, бывай, парень, ты пока не вылезай, они тут не задержатся, сразу обратно пойдут. И он прикрыл остро щитом, а сам остался стоять неподалеку. Прежде чем родители скинут ношу, Примали должны были произнести молитву черному солнцу и попросить ущелья принять грехи. Элиас здраво решил не мешать и подождать в сторонке. Он наблюдал за пришлыми с любопытством, не испытывая ни капли ужаса и гнева, свалившегося на астры. Песок в ладонях калеки стал мокрым от пота. Надо было уйти сразу после затмения. Наплевать на усталость и выбросить надежду на Элиаса. Тогда все это творилось бы позади, а не в двух шагах от него. Там пятеро прималий и пятеро взрослых мужчин. Что сможет против них один калека, как уговорит? Силы голоса не хватит даже на одного. Астра запустил пальцы в волосы. На лицо посыпались крупинки. Он заткнул уши, чтобы не слышать шепот. Мертвые пели детям панихиду, грустную и протяжную, как сама осень. — Я ничего не смогу сделать, — сказал Астра, стиснув зубы. «Я ничего не смогу, не мучай меня, мне некуда деть твою злость!» Трус, несчастный трус, который даже не попытался. «Мне нужно добраться до Сеины», — взмолился Астро, обращаясь к совести. «Пожалуйста, они ведь убьют меня сейчас!» Бесполезно. Огненный шар цели выжигал ему нутро. Калека восстановил дыхание и освободил проход. Элиас не заметил его. Он выглядывал из-за гряды, наблюдая за пришлыми. Примали, дочитывали молитву, приговор. Астре двинулся им навстречу, но остановился достаточно далеко. Ему казалось, стоит приблизиться, и его столкнут в пропасть, даже не выслушав. Рассвет уже вспыхнул на горизонте, но не растворил спрятанный в глубине ущелья тумана. Он клубился среди слоистых стен, закрывая серое дно пропасти, и Астры подумал, что порченные упадут в облака. Родители высвобождали детей из мешков. Кто дрожащими руками, кто равнодушно, а кто с нетерпением. Примали-молча смотрели. Астры замер поодаль, и все не мог подобрать слов. Негодование глушило его. Тут калеку заметил Элиас и уже бросился, чтобы оттащить в сторону, но в этот миг мужчина подошел к обрыву с девочкой на руках. «Стойте!» — выкрикнул Астра, обращая на себя внимание, и стал сокращать расстояние, передвигаясь на руках. Элиас поспешил схорониться в сторонке. Калека остановился в шагах в двадцати от прималей. «Не трогайте их!» — сказал он, заранее зная, что толку от его слов не будет. — Вы не тем путем идете. Вам не надо от них избавляться. Примали казались ошеломленными. Отцы попятились от астры, глаза у них были шальные. — А этого, похоже, не добросили, — сказал один из проводников, замотанный в рваный бордовый шарф. На голове у него были мутные очки на каучуковой резинке, лицо почти квадратное, обросшее светлой щетиной. Седины Астра не заметил, но морщин на лбу Прималя было много, будто он нарочно корчил рожи, делая их выразительнее и глубже. Остальные четверо выглядели моложе и явно больше нервничали. Калека понял, что заговоривший с ним самый опытный и главный здесь. Ты должен спасать этих детей и пытаться понять их, а не убивать, — сказал Астро, глядя в его необычные глаза цвета зелено-голубой воды в утихшем гейзере. Такие же, как у того парня, Нико. И почему он вспомнился в такой момент? — Ты выкарабкался из ущелья, чтобы толкать праведную речь всем, кто сюда приходит, — поморщился Прималь, — сплевывая слизанный с обветренных губ песок. — Не мешайся, мальчик. Мне до тебя дела нет, кто там тебя не докинул. А будешь под ноги лезть. Сапог у меня тяжелый. — Пну и не замечу, что ты вниз полетел. Он обернулся к остальным. — Что вы встали, как истуканы? Без ноги их не видели. Бросайте и пойдем обратно. Но они не двигались с места. Ты бы это, — подал голос мужчина с девочкой на руках, — ты бы его скинул, а? Дурной это знак, ох и дурной. Это не моя работа, — отозвался Прималь. Сам скоро подохнет. Да чего вы уставились на него, как на смерть? Что он вам сделает? Они топтались в стороне, и ни один под взглядом мастры не решался подойти к обрыву. ибо взгляд его был ужасен, и только главный Прималь слепо не видел его. Калека смотрел на них, на убийц его братьев и сестер, на равнодушие колдунов, на брезгливый страх родителей и чувствовал то, что никогда прежде не приходило к нему — ярость. Взрывную, колокочущую, шипящую. Ярость магмы, спрятанной в вулкане. Она разливалась в хрупком теле и становилась слишком огромной, чтобы уместиться в нем. Злость, ненависть, скорбь. За всех и каждого, кто был здесь погребен. Несправедливо, неправильно, жестоко. Почему они не понимают? Почему? — Оставьте детей и уходите, произнес Астры. — Иначе навешаете себе куда больше грехов. — Ты нарвался, молец, сказал Прималь. — Я предупреждал. И он двинулся к нему, но на втором шаге нога провалилась в созданную калекой трещину. Грозовые глаза Астры пронзили мужчину, и только тут до него дошло. — Так ты, Прималь, — выпалил он. Боковым зрением Астры увидел, как Элиас — уводят остальных подальше от ущелья. Кажется, он пугал их предстоящей битвой. — Да, я, Прималь. — И мне, стало быть, придется с тобой сразиться? — усмехнулся мужчина. — Ты это зря не на того напал. — Я знаю, что ты силен. Тем обиднее, что ты так туп. Со мной все мертвые округи. Лучше отступись. — Где твои мертвые... — рассмеялся Прималь, задирая рука в куртке. — В культях носишь. Я не боюсь мертвых, мои всегда со мной. От пальцев до предплечья его рука была серой, сделанной из праха. — И ты думаешь, это тебе поможет? — теперь усмехался Астры. — Хищно, страшно. Ущелье что-то с ним сделала. Он говорил с издевкой и жаром, он потерял всякий страх и готов был творить безумное, не жалея себя. Несправедливость мира обрушилась на него, и цель не могла остаться спокойной так же, как в тот раз, когда порченных пытались отдать затмению. Скопленная внутри ярость рвалась наружу, готовая превратиться во что угодно. «Подумай, над моими словами, вы не должны убивать этих детей». — Вы нужны не для этого. Вы нужны, чтобы пытаться понять нас. Он говорил фразами Еремила. — Отрежу тебе язык и повешу на память, — пообещал Прималь, переступая трещину. — Как знаешь. Колека устало закрыл глаза, уронил голову на грудь и остался сидеть неподвижно. Тихий, несчастный и очень маленький, совсем не подходящий силе своего голоса. Прималь остановился, потом сплюнул. И это все. В обморок грохнулся. Он схватил его за плечо, готовый толкнуть взев, полный тумана, но остановился. Пустыня молчала. И ее молчание звенело в ушах. Прималь переглянулся с остальными и поймал их перепуганные взгляды, обращенные на юг. Затмевая рассветное небо, глотая скалы одну за другой, на них надвигалась колоссальных размеров песчаная буря. «Бросайте детей в ущелье и все в убежище!» — скомандовал Прималь. Кулак ветра сбил его с ног. Невидимая стена плотного воздуха не позволила родителям подойти к краю обрыва. Они оставили неподвижные тельца спящих и бросились к каменной гряде, но не успели даже прикоснуться к ней. Она рушилась. Камни разламывались и катились прочь. Вихревые стены шли не только с юга, они надвигались с четырех сторон. Клубы песка закрывали небо и зажимали его в колодец. «Перестань — Перестань! — закричал Прималь, пытаясь дотянуться до Астры. Он только теперь почувствовал его огромный дух, творивший безумие с Хасишан. «Прекрати! Ты нас всех погубишь!» Но он не смог даже коснуться астры. Крошечная фигура мальчика замерла на краю обрыва. Ни один волос на его голове не тревожил ветер, как не тревожил он детей. Укрытые от бури невидимыми щитами, они спокойно спали. Мужчины закутались до головы и уселись среди руин бывшего убежища. Какой-то парень вместе с Прималем пытался докричаться до колеки, но толку не было, и оба они метнулись к остальным. Астры гнал песок и пыль, ломал камни и скалы. Тело умирало, но он не слушал его. Он заставил себя не подчиниться, и дух не сокращал расстояний. Рев Хасишан достиг облаков. Все мертвые сплелись вокруг астра и помогали ему. Калека знал, что должен сделать, и не мог иначе. Он не жалел себя и уже ни о чем не думал. Хасишан не знала такой бури. Она взрывалась ветром, лилась кипятком, выворачивала валуны. Четыре огромных пыльных щита врезались друг в друга, образуя сплошной плотный вихрь лавиной, стекавший в ущелье. Больше никто не принесет сюда ни одного ребенка. Камни рушились и катились в пропасть. Крупные и совсем мелкие, куски скалы, глиняные пылинки. Ни один порченный не разобьется здесь. Водопады песка засыпали пропасть. Серые и желтые струи лились со всех сторон. Ветер продолжал собирать пыльные клубы и заталкивать их внутро могилы. сегодня цель была выше смерти выше страха она родила в калеке силу способную смести все на своем пути все кроме жизней Астре не дал задохнуться глупым жестоким людям вместо этого он стремился сравнять ущелье с пустыней залечить его рану стереть с тела хасишан как неряшливый мазок перечеркнувший холст жизни и ему это Удалось.